Земляне уверенно направились в вглубь тайного убежища. Ширина тоннеля в некоторых местах достигала четырех метров. Древние проходчики постарались на славу. Идеально ровные стены, закругленный потолок, нигде ни трещины, ни выбоины. Не видно и проводов, дающих питание освещению. Постепенно ветка понижалась, группа опускалась все глубже и глубже. Метров через триста друзья вышли к новой развилке. «Теперь будем искать треугольник», — иронично вымолвил англичанин. Последовательность знаков и ловушек войны заучивали наизусть. Перед сном каждый из них повторял легенду хранителей как молитву. Вскоре офицеры продолжили путь. Главное не пропустить первое испытание. Ошибка будет стоить дорого. Друзья убедились в этом уже через пару минут. Непостижимым образом они проскочили мимо предупреждающего об опасности символа. К счастью, Русич двигался не быстро. Каменная поверхность под его ногами провалилась, и Олис полетел в бездну. В последний момент Храбров успел схватиться за край пола. Крис и Тина помогли товарищу выбраться наверх. Утирая под со лба, Русич с ужасом смотрел во мрак пропасти. Дна Олис так и не увидел. Падать пришлось бы долго. «Черт подери!» — выругался самурай. «Мы опять проявили невнимательность. Ищите знак». «Да вот же он!» — воскликнул Саттан, указывая на едва заметный крест слева от Аята. «Проклятие!» — недовольно проговорил японец. «Наша оплошность едва не закончилась трагедией». «Я сам виноват!» — откликнулся Храбров. «Вспомнил Олис, задумался». «Надо отбросить все посторонние мысли», — произнес Тина, — «иначе беды не миновать. А объяснять Олис и Николь причину гибели их мужей у меня нет желания». «Наверное, ты прав», — тяжело вздохнул Русич. «Будем соблюдать предельную осторожность». Земляне медленно двинулись вдоль стены. Между тем плиты, закрывающие провал, заняли свое прежнее место — Определить визуально, где твердая поверхность, а где смертельная западня, не было ни малейшей возможности. Слишком плотно подогнаны камни. Надежда только на точный расчет. 8 метров по правой стороне, поворот к центру, 6 по прямой, еще один поворот и 9 метров по левой стороне. На середине пути Крис слегка оступился и бездна тут же открыла свою адскую пасть. С трудом удержав равновесие, англичанин продолжил путь. Наконец, препятствие осталось позади. «Нелегкое испытание», — заметил Олесь. «Без подсказок его не преодолеть». «Пожалуй», — согласился самурай. «И это лишь первая ловушка». Не задерживаясь, офицеры зашагали дальше. Вскоре землянам пришлось спускаться по крутой лестнице вниз. Поначалу Сатан даже считал ступеньки — Но когда их число перевалило за 200, он прекратил бессмысленное занятие. Теперь стала понятна глубина пропасти. Шансы на спасение у упавшего вниз человека равнялись нулю. Спустя десять минут группа очутилась в просторном, абсолютно замкнутом помещении. Кроме лестницы, других выходов из него не было. «Вторая западня», — бесстрастно произнес Аята, — «где-то спрятан рычаг». «Люблю загадки», — усмехнулся Саттон. Воины разделились и начали тщательно, скурпулезно ощупывать стены. На первый взгляд задача казалась довольно простой. Обнаружить на ровной поверхности небольшой металлический стержень труда не составит. Однако время шло, а поиски результатов не приносили. Примерно через полчаса офицеры закончили обследование тайника. Признаться честно, они пребывали в растерянности. Найти рычаг так и не удалось. «Кажется, мы недооценили эту ловушку», — покачав головой, сказал японец. «Придется снова осматривать помещение. Предлагаю поменяться местами. Шансы на успех сразу возрастут». К сожалению, Тина ошибся. Друзья повторно обшарили все пространство, но ничего не добились древнее подземелье умело хранить свои секреты. Уставшие и злые воины устроились на ступенях лестницы, раздраженно глядя на безмолвные светящиеся стены. Что теперь будем делать? вымолвил крис. обходить еще раз периметр западни мне не хочется. Надо подумать, ответил самурай. какой-то нюанс определенно упущен. Напомните пояснение, попросил англичанин вдруг я ошибся. «Рычаг находится на уровне груди. Отыскать его несложно, если знаешь дорогу, которой шел». Негромко процитировал слова хранителя Храбров. «Абсолютно верно», — подтвердил Аята. «Хотя последнее уточнение не совсем понятно». «Мы двигались сюда по лестнице», — проговорил Сатан. «Но к тайнику она отношения не имеет». «С чего ты взял?» — произнес Русич. «Здесь нельзя упускать из виду ни одну мелочь. Попробуй представить ее протяженность», — предложил Крис. «Это абсурд». «И, возможно, на него создатели ловушки и рассчитывали», — ставил японец. «Бессмысленный спор. Давайте лучше проверим», — вымолвил англичанин. Уже через минуту Сатан нащупал на стыке ступеней холодный металлический стержень. «Вот сволочи», — выругался Крис, отжимая рычаг. В помещении тотчас раздался неприятный скрипучий звук. Тысячелетний механизм пришел в действие. Нижний край лестницы вздрогнул и начал медленно подниматься. Офицеры поспешно спрыгнули на каменный пол. Друзья с удивлением наблюдали за тем, как казавшееся монолитным сооружение постепенно превращается в хитроумно замаскированную дверь. За ней находился вход в новый тоннель. Пожав плечами, Тина с нескрываемой иронией в голосе заметил. «Пока мы проявляем потрясающую глупость, и меня это пугает. Надо делать соответствующие выводы». «Дважды на такой трюк я не попадусь», — возразил англичанин. «А одинаковых испытаний здесь и не будет», — сказал самурай. Пожав плечами, Сатан уверенно двинулся в коридор. За ним тут же последовал Храбров. Вскоре воины покинули помещение, на обыск которого потратили так много времени. Не успели они сделать и десяти шагов, как лестница опустилась на прежнее место. «Нас замуровывают на совесть», — покачал головой Аята. «Да, расслабиться хозяева подземелья не дают», — согласился Олис. «Смотрите лучше по сторонам», — проговорил Крис, — «а то опять куда-нибудь провалимся». Предупреждение англичанина было лишним. Японец и Русич не спускали глаз со светящихся стен. Минут через пять группа вышла к тройной развилке. После небольшого замешательства друзья повернули направо, в тоннель, обозначенный кружком. Почти сразу офицеры наткнулись на очередную западню. На каменном полу отчетливо виднелись выбитые на квадратах цифры. Ошибешься, и тебя уже ничто не спасет. «Предлагаю сверить пароль», — произнес Тина. «Число состоит из одиннадцати цифр». «Правильно», — улыбнулся Храбров. «Семь, три, один, семь, четыре, девять, шесть, ноль, девять, пять, два». «Все точно», — вымолвил Сатан. «Но меня интересует один немаловажный вопрос». «Какой?» — уточнил самурай что находится в ложных коридорах ответил крис ведь если там ловушек нет, значит человек идущий наугад без труда найдет правильный путь не надо только спешить логично сказала ята хочешь проверить догадку а почему бы и нет проговорил англичанин если поймем создателя лабиринта избежим многих неприятностей общая система должна существовать. С последним утверждением я не согласен, вставил Олись, однако в целом мысль неплохая. Время нас не поджимает, давайте вернемся. Воины неторопливо зашагали назад. На перекрестке они в нерешительности замерли. Их любопытство может закончиться довольно плачевно. Тяжело вздохнув, Саттан произнес: Я предложил мне первым и идти. Жаль, мы с собой специальное снаряжение не взяли. «Всего не предусмотришь», — вымолвил японец. «О подобных провалах в скале хранитель не предупреждал». «А ты лучше на досуге подумай о Николе детях», — смельчак нашелся. Тина слегка оттолкнул Криса в сторону и двинулся вглубь тоннеля. Преодолев около сорока метров, самурай остановился и почему-то задрал голову вверх. «Вот же черт», — выругался Аята. «Вам следует на это взглянуть». Храбров и Саттон осторожно приблизились к товарищу. Неподалеку от японца в нелепой позе лежал скелет человека. Правая рука неестественно вывернута, ноги скрещены, на черепе огромный пролом. Одежда бедняги давно истлела и превратилась в лохмотья. Чуть дальше валялся еще один труп. Его плоть до конца разложиться не успела. «Что здесь произошло?» Удивленно спросил англичанин. «Ничего», — спокойно ответил Тина. «Парни разбились при падении. Несчастные не знали точного маршрута. Поднимите голову и сразу все поймете». Только теперь земляне осознали, что у коридора нет потолка. Группа находилась точно под первой западней. Провалившиеся люди разбивались насмерть о каменный пол. На серых камнях были видны темно-бурые пятна запекшейся крови. «Зрелище неприятное», — вытирая под со лба, сказал Крис. «Не вернуться ли нам назад?» Ну уж нет», — возразил самурай. «У меня возникли сомнения, и их надо обязательно развеять». «Ты всегда отличался упрямством», — обреченно проговорил англичанин. «Я привык идти до конца», — усмехнулся Аята. Чего бы это ни стоило? «Хорошее уточнение», — произнес Саттан. «Особенно, когда оно сказано к месту». Японец на реплику товарища не отреагировал. Уверенным шагом Тина направился дальше. Миновав мертвые тела, самурай исчез за углом. Крис и Олис не спешили следовать его примеру. Рисковать сейчас не имело смысла. В крайнем случае Аята обязательно позовет друзей на помощь. Через минуту японец показался в тоннеле. «Твоя догадка подтвердилась», — вымолвил Тина, обращаясь к англичанину. «Такая же ловушка». «Нам остается только исследовать левое ответвление», — откликнулся Саттон. «Зачем?» — пожал плечами самурай. «Замысел строителей понятен. У человека, не знающего систему знаков, нет ни единого шанса на спасение. Но если желаешь пощекотать нервы...» «Как-нибудь в другой раз», — проговорил Крис. Офицеры с радостью покинули ложный коридор. У любой авантюрной затеи есть свой разумный предел. Хорошо то, что хорошо кончается. Воинам еще предстояло преодолеть западню. Первым двинулся англичанин. Половину пути он прошел без проблем. Однако на цифре девять неожиданно замер. Крис обернулся каята и растерянно сказал... «Тина, впереди нет шестерки!» «Успокойся и посмотри внимательно», — произнес японец. «Ну и скоты!» — зло воскликнул Саттон спустя несколько секунд. «Квадрат находится у самой стены, примерно в двух метрах от меня». «Прыгать?» «Не торопись», — вмешался Русич. «Ты остальные цифры видишь?» «Да», — вымолвил англичанин. «Ноль, девятка, пятерка и двойка расположены почти по прямой». Решай сам, проговорил самурай, мы ничем помочь не можем. Отличный совет, язвительно сказал Крис и, не раздумывая, прыгнул влево. Другого выхода у Саттана не было. Больше шестерок он не нашел. А я-то их храбров с тревогой следили за товарищем. Если англичанин ошибся, то спасти его уже не удастся. Ноги Криса коснулись каменной плиты. Ловя равновесие, Сатан прислонился к стене. «Провалится пол или нет?» «Вопрос жизни и смерти». Секунды тянулись словно часы. «Я угадал!» — радостно закричал землянин. «Молодец!» — похвалил японец. «Но ход со стороны создателей довольно хитрый. Попробуй догадайся, что надо перепрыгнуть через две цифры, да еще в сторону». «Человек, не посвященный в древнюю тайну, не должен пройти к ковчегу ни при каких обстоятельствах», — заметил Олис. Хранители строго придерживались этого правила. Очередная ловушка осталась позади. Двигаться по уже проложенному маршруту одно удовольствие. Англичанин с завистью наблюдал за перемещением друзей по плитам. Они, в отличие от него, не испытывали ни малейшего волнения, — После короткого привала воины продолжили путь. Метров через 50 земляне обнаружили еще одну лестницу, ведущую вниз. Ступени Крис больше не считал. Группа спускалась в тайное укрытие все глубже и глубже. Теперь становилось понятно, почему тосконцы до сих пор не нашли огромный древний корабль. Скальная порода надежно скрывала судно от космических зондов. «Геологические разработки здесь тоже никогда не велись». «Интересно, сколько нам осталось идти?» — спросил Саттон, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Трудно сказать», — пожал плечами Тина. «Впереди четыре испытания. Выводы делай сам». «А вы обратили внимание, как легко здесь дышится?» — ставил Русич. «Вентиляция великолепная». «Пожалуй», — согласился самурай. Система жизнеобеспечения функционирует безупречно. «Хотя трупы проводов нигде не видно», — произнес англичанин, озираясь по сторонам. Неожиданно шедший впереди Олис резко остановился. «Что случилось?» — взволнованно проговорил Аята, проверяя наличие бластера. «Очередной мертвец!» — вымолвил Храбров, указывая на привалившийся к стене скелет. «Судя по белым отполированным костям...» Истлевший одежде и стальным доспехом покойник пролежал в подземелье более тысячи лет. Из спины бедняги торчал острый клинок. «Похоже, несчастный закололся», — с горечью сказал японец. Бросился на меч. «Интересно, какова причина столь отчаянного шага?» — спросил Крис. «Скоро узнаем», — ответил Русич, продолжая движение.